Глава восемнадцатая На завтра после премьеры Федры и этого ужина, длившегося почти до рассвета, Фастен встал в одном из тех своих черных уныний, тех беспричинных и безотчетных сокрушений духа, какие бывают после большой траты нервных сил от волнений и счастья, бурной радости. Она позавтракала, не открывая театральных отчетов, появившихся утром и занятых бывшим накануне спектаклем. Ей было не по себе дома, но она не могла бы быть виноват. но не хотелось и выходить на улицу, равно как страшили визиты самых близких людей. Проснувшись, она внезапно почувствовала в себе какое-то безразличие, вялость, отвращение ко всему, что всего более интересовало ее в прошедшие дни. Этот равнодушный отказ ее существа от всякого хотения, желания, каприза, это отсутствие вкуса к чему бы то ни было на свете выражалось в особом ощущении, свойственном черной, тяжелой, беспросветной скуке. Она все видела в некой серой пелене, она видела небо, комнаты, гениго, самое себя в каком-то бескрасочном состоянии, лишенном живого цвета жизни. И в этом видении было нечто подобное тому, что испытывает женщина, попадая из ослепительно освещенной бальной залу в прихожую с притушенными световыми рожками. И мрачное отчаяние этого наступившего завтра было не облаком, которое наводит на чело женщины жизненные невзгоды. и которая рассеивается в некоторую воинственную нервность. Это было тёмное мгновенное разоверение в бытии, усталая надломленность существа, сопровождающаяся той остановкой бодрой работы мозга и непрерывного строительства планов и воздушных замков, которые прекращаются лишь в подобного рода унынии и в ощущении смерти. Фастен вернулась в свою комнату, села в уголок у камина, пусто глядя смутными, ни на чем не задерживающимися глазами. Два-три раза она бросила кругом себя взгляд, который скользнул справа налево по ковру, словно притянутой видимостью вещи, не существующей в действительности. Потом поднялась, подошла к постели, медленными, почти бессознательными жестами принялась снимать покрывало и стала раздеваться. Наполовину раздевшись, она вызвала звонком Генегой и сказала ей «Перед». Закрой ставни и принеси мне зажженную лампу. Меня ни для кого нет дома. Мадам чувствует себя больной? Нет, но сегодня мне все надоело». Почти кончив раздевание, она подошла к одному из закоулков Алькова. Разыскала там среди ночных сорочек маленький томик, лежавший вместе с еще семью или восьмью книгами, между бельем и саше надушенным ирисом, и положила этот томик под подушку. Потом она зябко забилась под одеяло, испытывая приятные ощущения «выщущение». начинающегося согревания. И в этой искусственной ночи лицо Фастен, освещённое лампой с абажуром, белело совсем маленьким четырёхугольным моском живого света, влажного по краю нежных век и горящего мокрым блеском внизу зрачков, с хвостиками пламени в углах рта, в ямках улыбки, тогда как вся остальная часть лица была погружена в полутень и по нежным его выпуклостям ласково блуждали отсветы В дни жизненных невзгод, чтобы избавиться от власти тяжких часов тянувшегося дня, не хотелось ли вам ускользнуть, освободиться от повседневности чтением какого-нибудь произведения, исполненного необузданной ництовой фантазии, и провести эти часы в некой призрачной среде постели и мрака? Так вот, этот выход нашла для себя Фастэн. Она повернулась к стене, открыв лампе волнистую линию своих плеч, укрытых одеялом. по которому игривыми завитками побежал клубок у ее волос, и стала читать маленький томик, держа в одной руке у самого носа его ярко освещенные страницы. Страницы этого томика переносили ум Федры в какой-то странный мир, с пейзажами ужасающей величавости, с глубинами неизмеримых пространств, с бесконечными далями текущих вод, с заревом пылающих планет, с архитектурами, подобными грезам какого-нибудь Пиранези, С непрестанными потоками людских мириад, вечно совершающими свой бег, с беспредельными перспективами полными женщин в восточных одеждах, сидящих на лазурных диванах. И в одиночестве запертой комнаты, искусственно погружённой во мрак, в тёпло-влажном оцепенении, среди широкого преволе постели, федра, так сказать, вплотную приблизилась к прочитанным вещам, как это бывает в ясновидении. Посреди сверхъестественных пейзажей все прошлое, проходившее перед нею беспорядочным и случайным строем, вся история человечества, опрокидываемая и сотрясаемая, как в калейдоскопе, падала вокруг нее в коротких и магических картинах, ежесекундно опрокидываемых новыми переменами и новыми явлениями декораций и эпох. Она видела себя среди двора Карла I, однако внезапно бал, музыка и разубранные дамы уступали место по хлопку двух рук рук, которые никому не принадлежали. Въезду консула Павла Эмилия, окружённого когортой римских центурионов с пурпурной туникой на острие копья и приветствовываемого нёсшимися издалека криками римских легионов. Она блуждала среди паники какой-то разгромленной современной армии, слыша кругом себя ропот десятков тысяч невидимых беглецов. И видела силуэты длинных женщин с трагическими обличьями. которые говорили друг другу, сжимая руки: "Прости навеки", и исчезали с рыдающими вздохами. Под словом "смерть", падающее из уст некой бледной Пэрзерпины, царящей в мертвенно-синем апофеозе, и долго вторило эхо: "Прости навек, прости навек". В том, что читала молодая женщина, было много вещей, ускользнувших от неё, много вещей, которые были недоступны её пониманию невежды. Но по существу эта книга была для её взрослого существа тем же, чем бывает какая-нибудь волшебная сказка для ребёнка, чем малая умственная гибкость воспринимает в напечатанном одну лишь диковинку. И по мере того, как Востен читала потребителя опиума, опьяняющее воображение Квинси овладевало ею, возносило её чередой мощных мозговых потрясений над реальностью жизни, над скукой повседневности, над болезненным упадком сил.